Мысль Гегеля о разумности действительности, которая у самого Гегеля имела панлогистический смысл и означала признание подлинно действительным лишь разумного, в России была пережита очень напряженно и мучительно, но была неверно истолкована. Известно, что Гегеля можно понимать консервативно и революционно. Он породил правое и левое течения. Он был философом прусского государства, в котором видел воплощение абсолютного духа. И он же через диалектику внес революционную динамику в мышление. Породил Маркса. Русские гегелианцы сороковых годов сначала поняли Гегеля консервативно — и истолковали мысль о разумности действительности в том смысле, что нужно примириться с окружающей действительностью, действительностью Николаевской эпохи, и увидеть в ней разум. Такой момент консервативного гигелянства пережили Белинский и Бакунин, люди революционного темперамента, которые потом пришли к революционному миросозерцанию. Русские романтики-идеалисты сороковых годов Бежали от социальной действительности в мир мысли, фантазии, литературы, в отраженный мир идей. Они страдали от уродства и неправды действительности, но бессильны были ее переделать. Разлад с действительностью делал русских людей бездейственными, выработал тип лишних людей. Они не могли принять действительности не для примирения с ней, а для борьбы с ней. Но в гигеррианстве заключалась возможность обращения к действительности, которая может получить двойной смысл. Тождество бытия и мышления есть не только принесение бытия в мышление, но и перенесение мышления в бытие. У Белинского в конце сороковых годов, в последний его период, произошло бурное и страстное обращение к социальной действительности, но не для примирения, а для борьбы. Борьба предполагает обращение к действительности, к реальности. Мечтательное отношение к жизни делает невозможной борьбу. Но у Белинского это принимает форму кризиса гегелианства, с которым вся левая революционная русская мысль порывает до возникновения русского марксизма, который вновь обратился к Гегелю, но понял его диалектику революционно. В последний период Белинский приходит к революционному социализму и воинствующему атеизму. Это нашло себе выражение в замечательных письмах к Бакунину, которые в старой России не могли быть напечатаны. Бунт против Гегеля есть бунт во имя живой человеческой личности, а борьба за живую человеческую личность превратилась в борьбу за социалистическое устройство общества. Так формулировалась характерная русская идея индивидуалистического социализма. Белинский прежде всего с обычной своей страстностью восстает против отвлеченного идеализма, далекого от конкретной жизни, который приносит в жертву мировому духу, общему, индивидуальную, живую человеческую личность. Судьба субъекта, индивидуума, личности, — пишет Белинский, — важнее судьбы всего мира и здравия китайского императора. «Кланяюсь вашему философскому колпаку», — обращается Белинский к Гегелю, «но совсем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам,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 Важные для последующей русской проблематики слова.